ридом. Свобода быть собой и читать то, что нравится. Ария Атлас. Верховенство мёртвых теней. Глава 1. Жизнь после смерти. Мора. Скоро часы пробьют 12. Но вместо того, чтобы праздновать со всеми, я сидела на полу и избегала единственного человека который видел меня насквозь, который буквально мог пробраться в мою голову. Среди ведьм принято за ужином в канун Нового года поминать погибших, я просто не смогла сидеть за столом, зная, что скоро очередь дойдет до моей матери. Тошнота затмила все остальное, и я выскочила из столовой, прикрывая рот рукой. Залетев в прачечную, расположенную неподалеку, я прижалась лбом, холодной стиральной машине. Стоило закрыть веки, как перед глазами представала ужасающая картина. Мама падает ничком в лужу собственной крови. Я забываю, как дышать. Мой мир раскалывается на части. Я потрясла головой, чтобы вернуться в реальность, но щеки уже стали мокрыми от слез. Рождество ведьмы не праздновали, но начало года — большое событие. Новый год в магическом мире совпадал с первым зимним новолунием. Все маги, а не только плантансеры, чувствовали связь с природными явлениями. Гарцель говорила, что лучше всего ритуалы по воскрешению мертвых получаются именно при полной луне. Поэтому первое новолуния — прекрасный повод, чтобы отпраздновать Новый год. Раньше этот праздник был моим любимым. Он символизировал начало следующей главы, Казалось, хорошим предлогом найти новую цель и достичь ее. Но мамы не стало. И теперь там, где прежде находилось сердце, зияла глубокая дыра. Все, чего мне хотелось, убежать от душевной боли. Из близких людей у меня остались лишь Радбоун и Аклес. Но даже они не могли помочь мне почувствовать вкус праздника или заставить душу трепетать. Я была сломлена, и судя по тому, что Александр и другие некромансеры избегали моего взгляда за праздничным столом, все это знали. Но они не подозревали, что меня тревожило не только мамина смерть. Ведь этой осенью все в моей жизни изменилось. Не так просто смириться с тем, что моя мама была ведьмой теней, а я пошла по ее стопам и тоже оказалась некромансером. Я стала игрушкой в руках короля Дома Крови, что обманом уговорил меня отыскать для него империальную звезду. Древний артефакт, в котором заключена сила десятков ведьм теней. И мне пришлось стать настоящим некромансером, спуститься в мир мертвых и воскресить свою лучшую подругу аклис которую король убил. Не только мамина смерть лежала на моих плечах. Я поднялась и вытерла набежавшие на глаза от воспоминаний слезы, а затем смахнула заднице крупицы стирального порошка, которое кто-то рассыпал по полу. «Мора, ты в порядке?» — послышался знакомый голос из коридора. «Конечно же, он меня нашел». Я тихонько всхлипнула и распахнула дверь. Радбоун стоял передо мной весь в черном. Он был без пиджака, который наверняка аккуратно повесил на спинку стула в столовой и теперь стоял передо мной в одной рубашке, расстегнутой до ключиц. Радбоун уже давно перестал напоминать мертвеца как внешне, так и внутренне. Его сердце бойко билось, в отличие от моего разлетевшегося на кусочки. От жестокой прохлады в золотистых глазах парня не осталось и следа. Теперь его взгляд напоминал теплый огонь, как в камине. Но там поселилось переживание. «Угу», — выдавила я. «Все нормально». «Вранье!» «Проводить тебя до спальни». Радбоун протянул мне руку. Я кивнула и вложила свою ладонь в его. За последние три месяца я изучила коридоры дома теней вдоль и поперек и могла бы сама добраться до комнаты. Но Радбоун явно хотел провести время наедине. Ради него я притворно зевнула. Рядом с ним я чувствовала себя виноватой за то, что держу все внутри. Но так будет лучше для всех. Для него и аклис для Гарцель и остальных некромансеров. Из-за меня умерла не только мама, но еще и лучшая подруга. Миноса больше нет, и дому теней прямо сейчас ничего не угрожает. Поэтому я не хотела лишний раз никого тревожить. Радбоун чувствовал, что я чего-то недоговариваю. Некромансеры, понимающие, отводили глаза и склоняли головы при виде моей хмурости, вероятно, списывая мое грозовое настроение на горе. Однако Радбоун имел прямой доступ к моим эмоциям. Именно поэтому мне следовало держаться от него подальше. Мы подошли к моей комнате, я разжала пальцы. Стоило прервать контакт, как свет лампы в коридоре потускнел. А может, это лишь мое больное воображение? Я до сих пор не до конца понимала, что собой представляет завет, и боялась даже пытаться распутать этот клубок. Между нами с Радбоуном образовалась магическая связь, которая в теории позволяла ему пользоваться моей магией, а мне умножала силы. «Спокойной ночи!» — сквозь зубы произнесла я. Когда я не пригласила Радбоуна в спальню, уголки его губ опустились, и мое сердце потянулось за ними вниз. Как бы мне не хотелось быть с ним, я должна разобрать бардак в душе сама. Бледнокровки не спали, и наверняка он будет прокручивать это ледяное прощание, разглядывая потолок в полутьме. Я аккуратно закрыла дверь перед его носом, затем тяжело вздохнула и упала на кровать. «Морра!» Голос в голове то рычал, то мурлыкал, но не утихало. Я нащупала под собой мягкое покрывало и разгладила на нем складки. Вот мой секрет. Артефакт разговаривал со мной, даже когда я его не касалась. Карта со спрятанной внутри империальной звездой прямо сейчас находилась в огнестойком сейфе в подвале дома теней. Нас разделяли три этажа, и всё равно связь оставалась такой же крепкой, как раньше. По правде говоря, теперь это было лишь один голос. Низкий, мужской, требовательный. Но я игнорировала его так старательно, как только могла. Замок теней стал не просто моим убежищем, но и моим отвлечением. Здесь всегда было чем заняться. От ухода за садами до верховой езды. На территории дома держали лошадей, но я так ни разу и не покаталась. Я не заметила, как уснула. Во сне я торопилась. Босые ступни шагали по траве, но шаг был неустойчивым, словно я шла по облаку. Меня то и дело качало из стороны в сторону. Затем ноги перестали касаться земли и просто воспарили воздух. Радбоун смотрел на меня снизу. Между нами пропасть. В руках он крутил, подбрасывал и ловил огненный шар. Почему пламя его не обжигало? Ты чего тут делаешь? Разбудил меня настойчивый шепот. Я распахнула глаза и скривила губы, ступни чем-то колола. В комнате горело лишь один жалкий светильник в углу. Я осмотрелась и наткнулась на обеспокоенный взгляд Александра. «Мора, ты в порядке?» Сильно ущипнув себе за кожу на бедре, я почувствовала укус боли и удостоверилась, что сон закончился. Вот только я находилась не у себя в спальне, а стояла посреди темной прохладной комнаты босиком на кафельном полу. Страх подскочил к горлу. э Кажется, я заблудилась. Теплая рука мягко легла мне на плечо. Я стряхнула мусор с ног, опилки, пыль и разноцветные бусинки. Как я сюда попала? Почему не надела тапочки или носки? Окон в комнате не было, только маленькая форточка под потолком. Зачем я спустилась в подвал? «С каких пор ты ходишь во сне?» — поинтересовался Александр. Я нервно сглотнула. Мои секреты застряли в глотке, поэтому я лишь пожала плечами. «Пойдем!» — кивнул на дверь Александр. Снова меня провожали до спальни. Когда мы поднялись на третий этаж, Гарцель стояла в дверях своей комнаты и следила взглядом за происходящим. Ее лицо словно постарело, покрылось морщинами от тревоги. На мгновение ведьма помнила мне маму. Дверь за мной тихо затворилась. Это был не первый раз, когда меня тянуло в подвал, Против моей воли. Меня тянуло к империальной звезде. На следующий день празднества продолжились. Я сидела за столом и дёргала ногой, пока Киара внимательно наблюдала за моими движениями. Во рту пересохло, бокал поманил к себе, и, схватив его, я залпом выпила содержимое. Одна бордовая капля упала на белую скатерть. Киара бросила на меня упрекающий взгляд. «Я и вино — дурное сочетание. Завтра точно будет болеть голова». Отставив бокал подальше, я обреченно выдохнула. На соседнее место уселся Радбоун и обнял спинку моего стула. Я замерла. «Все хорошо?» — наклонился он к уху. «Как же меня бесит этот вопрос!» Я кивнула и придвинулась к Радбоуну еще ближе. Нас слишком тянуло друг к другу. Гарцель снова собрала всех, и мне не удалось закрыться в комнате, сославшись на плохое самочувствие. Гора пустых тарелок и бутылок скопилась в дальней части стола, и все некромансеры разбрелись. Кто-то пошел в сад, кто-то оживленно спорил о лучших травах для удобрения кладбищенской почвы. Единственные гемансеры — Киара и ее мать, арадбоун которые, в общем-то, и не гемансеры уже, вписывались в картину почти как свои. Вот только ева матери Арат Боуна, нигде видно не было. Киара вернулась из дома крови утром. Она утверждала, что ездила проведать своих друзей, но по засосу на шее я догадалась, что она встречалась с Моррисоном. «Не знаю, зачем это скрывать». Невольно мне вспомнились новогодние праздники с мамой, проведённые за гораздо более маленьким столом. Сердце больно кольнуло. Я больше никогда не встречу начало года с ней. Иногда я заставляла себя забывать о её смерти, будто мама просто надолго уехала. Но чаще я задумывалась, где она. Если некромансера нельзя воскресить, то он остаётся в покрове, или попадают в другое место. Я верила, что загробная жизнь моей мамы была, если не райской, то, по крайней мере, воплощением покоя. Она это заслужила. А вот я... Я не смогла распознать очевидный обман короля крови и обрекла близких на смерть. Чудо, что дом теней не отказался от меня и приютил в своих объятиях. Скоро все окончательно переместились из столовой в беседку в саду и уселись в кресло и шезлонги. Радбоун привлёк моё внимание и указал пальцем на небо. Оно порозовело, как щёки от смущения. Я сидела у него на коленях, потому что места хватило не всем. И когда он заговорил около уха, моё тело задрожало от близости. Где бы она ни была... «Она смотрит на этот красивый закат и думает о тебе», — сказал он. «Надеюсь, так и есть». Я не смогла сдержать слез. Порой меня пугало, что Радбоун мог залезть ко мне в голову, но в такие моменты я испытывала благодарность. Он понимал меня без слов, и оттого было тяжелее хранить от него секреты. «Пойдем», — сказал Радбоун и поднялся. Я взлетела, но Радбоун подхватил меня на руки и осторожно поставил на землю. От этого жеста стало невыносимо жарко. Парень направился к выходу. Я, непонимающе на него, взглянула, но поплелась следом. Когда мы завернули за угол замка, я поняла, куда он меня вел. К маминой могиле. Мы остановились возле участка земли, еще не заросшего слоем травы. Здесь не виднелось иных могил, но гарцль рассказывала, что вокруг дома теней похоронены и другие ведьмы. Некоторые покоятся тут уже сотни лет. На небольшом скромном надгробии серого камня лежал венок из желтых хризантем, который сиена переплетала каждые пару недель. Радбоун достал из кармана помятый бутон розы и опустил его на землю. «Джазетта убьет тебя!» — покачала я головой. «Я готов встретить наказание с честью, к тому же я и так уже мертв!» Я рассмеялась и толкнула его плечом. Джазетта была ворчливой старушкой, членом верховенства и главным садовником теней. В свободное время она ласково дышала на свои кусты роз в теплице, а бледнокровка нагло сорвала одного из ее любимчиков. Чёрные волосы Радбоуна блестели в лучах уходящего солнца, но его лицо неестественно побледнело со вчерашнего дня. Вина поселилась у меня в животе. Почему ты не сказал, что пора подкормиться? Он промолчал и приобнял меня со спины. Я знаю, сколько сил отбирает восстановление Аклес, и ты почти всё время занята некромансерскими делами. Занята была преувеличением. Большую часть времени я проводила, отвлекаясь от назойливых мыслей. Я старалась не общаться с Радбоуном, а Аклес не особенно желала меня видеть. Мы встречались два раза в неделю, чтобы я подпитала ее тело магией. В словах Радбоуна не звучало упрека, он ничего от меня не требовал, даже поддержания собственной жизни. Я коснулась ладонью его щеки и направила в него струйку золотистой магии. За последние месяцы это стало так же легко, как дышать. Кожа под моими пальцами потеплела, и я остановилась. Стоило мне убрать руку, как закружилась голова. Радбоун поймал меня и озабоченно погладил по волосам. «Что такое? Слишком много дала?» «Нет». «Должно быть, устала!» — пробормотала я. Мне захотелось сесть прямо на холодную землю, но Радбоун уговорил меня вернуться в замок. В прихожей стоял знакомый букет, который подкармливали магией, и оттого он никогда не увидал. Дело рук Джазетта несомненно. В тепле замка мне стало лучше, и я уже могла идти без помощи Радбоуна. Но в животе громко заурчало, поэтому он проводил меня обратно в столовую. Скатерть уже сняли, пустой стол начистили воском. Солнце окончательно село, и в ту же минуту во всех коридорах замка загорелись светильники. Я отправилась на кухню в поисках еды, но замерла, как только вошла. Рэдбоун чуть не врезался мне в спину. — Эм, я вас оставлю, — тактично сказал он. На кухонной столешнице сидела Аклес у Терра и руками поедала огромный кусок торта. Она жевала и глотала так быстро, словно впервые дорвалась до выпечки. Я шаркнула ногой по полу, и подруга резко повернулась. — попрости это так вкусно! Впервые за долгое время хочется куфать! — сказала она с набитым ртом. — А тарелку с вилкой не судьба достать? Усмехнулась я и открыла дверцу шкафчика. Я как-то и не подумала даже. Широкая улыбка завладела моими губами. Приятно слушать, как Акли сообщается полными предложениями. Когда она только вернулась из мира мертвых, подруга напоминала робота. Смотрела в одну точку, говорила обрывками и раздражалась от любой мелочи. Мучительно медленно она остановилась, похожа на человека, прямо как Радбоун в Меридиане. Я вручила Аклес посуду, она послушно переложила кусок торта на блюдце, но взялась за вилку грязной рукой. — Кто из нас теперь оленёнок? улыбнулась я. — Я напоминаю животное, которое лишь учится ходить? — спросила Аклес и тяжело вздохнула. — В каком-то смысле... Так и было. «Нет, ты просто стала такой же милой, и тебя хочется затискать». Акли спрыснула, и на душе у меня вдруг стало невероятно хорошо. «Мне кажется, пора принять дозу магии. Этот торт совершенно не помогает утолить голод», — заметила она. Неудивительно, Радбоун рассказывала, что человеческая еда ничего не даёт бледнокровкам. Она в принципе не усваивается, хотя и имеет вкус. Съеденный кусок торта позже пройдет по пищеварительной системе Аклес, но выйдет, уж простите, с другого конца практически в неизменном виде. Именно поэтому Радбоун советует ничего не есть, только пить, напомнила ей я. Подруга кивнула и слезла со столешницы. Синяки под ее глазами потемняли с нашей последней встречи. Кожа походила на рисовую бумагу, а бирюзовые вены выпучились от усталости. Я коснулась ее плеча. Аклис предпочитала, чтобы я ее не обнимала, и направила силу. Связь с ней не напоминала мне золото, как у нас с Радбоуном. Цвет подруги был фиолетовый. Неудивительно что я придумала именно такую ассоциацию, ведь она часто красила волосы в этот оттенок. Однако теперь цвет спустился ближе к кончикам и побледнел. Волосы и ногти бледнокровок продолжают расти, и в целом они напоминают обычных людей, за исключением вида питания, наличия магии и детородных способностей. Магия курсирует по венам воскрешённых, превращаясь в особенную кровь, которая запускает их органы и метаболические процессы. Вот только вернуть прежние волшебные способности или помочь произвести потомство некромансия не может. У смерти должны быть последствия. Природа любит баланс. Именно поэтому, лишившись источника магии теней, бледнокровки почти сразу же умирают снова. «Достаточно?» — уточнила я и убрала руку. Аклес кивнула. Между нами повисла неловкая тишина. Дверь в кухню распахнулась, и в проеме появилась кудрявая голова Сиены. «Мора, тебя гарцель повсюду ищет. Она ждет в кабинете», — сказала ведьма, восстанавливая дыхание. «Что-то случилось?» Сиена пожала плечами колени задрожали, и я поплелась за ведьмой на ватных ногах. В кабинет Гарцеля, где чаще всего собиралось верховенство теней, свет проходил через призму замысловатого витража. Узоры на стекле формировали дерево с раскидистыми ветками. Каждую неделю Гарцеля приглашала меня в свой кабинет, чтобы поговорить об истории дома теней и некромансии. Но чаще она пыталась вытянуть из меня скрытую правду — словно психолог на приеме. Вот и сейчас Гарцель сидела на своем любимом кожаном кресле, но не за столом, а рядом с диванчиком. Я неловко приступала с ноги на ногу у входа. «Как ты себя чувствуешь?» Как всегда спросила она и приглашающе похлопала по подлокотнику дивана. «Нормально», — резко ответила я. Гарцель сжала губы. «Тогда продолжим уроки. Как я уже рассказывала раньше, главный совет верховенств вершит правосудие над преступниками. Самых опасных для магического общества мы отправляем в изолятор. Он находится в наиболее отдаленной части мира. Человеческие корабли не способны приблизиться к тюрьме. Я думала, мы встретимся завтра, как обычно. Неужели нельзя отложить очередной урок на время праздника? Мысленно возмутилась я. «Как будущий член Совета Дома Теней, ты должна знать о всех объектах под нашим управлением. К тому же нам поступило приглашение на внеплановое собрание верховенства. Детка, я хотела бы, чтобы ты там присутствовала». «Так вот в чем дело!» Горло будто сковали цепью. и Я не могла ничем ответить. В воздухе пахло чем-то приторно-сладким. Знаю, что ты наверняка чувствуешь себя неподготовленной. Мягко сказано. Но Дом Крови заявил, что готов избрать нового правителя. Нам пора ввести тебя в курс дела. Я слабо понимала, чем именно могла помочь верховенству теней. Я едва научилась управлять своей магией и умела лишь питать бледнокровок или воскрешать засохшие растения. «Зачем я вам сейчас?» Только под ногами буду путаться. Гарцель откинулась на спинку кресла и расстегнула верхнюю пуговицу блузки. Неужели ей стало жарко в кабинете? Я думала, только мне это место казалось удушливым. «Мора, лишь ты одна имеешь прямую связь с империальной звездой», медленно произнесла она, будто я была испуганным животным, которое могло сорваться с места в любую секунду. Я усмехнулась и покачала головой. Так вон оно что! Но зачем артефакт, если Минос уже побежден? Мне кажется, новый правитель теперь подумает дважды, а то и трижды, прежде чем на нас нападать. В том-то и дело. Они должны знать, что артефакт по-прежнему у нас, и что ты никуда не денешься, что ты неотъемлемая часть нашего дома. То есть, чтобы они не подумали, будто я могу перейти на их сторону из-за Радбоуна. Гарцель скривила губы. Ты должна понимать, что завет — очень крепкая связь, а Радбоун — наследный принц, и сестра его тоже здесь частенько ошивается. К чему она клонит? Неужели я не доказала свою верность дому, когда принесла им артефакт и даже привела бледнокровку. «Ты опасаешься, что мои намерения вовсе не так благородны?» Гарцель ушла от ответа, притворившись, словно увидела что-то интересное за окном. «Понимаешь, детка, ты еще так молода. Ох уж это ее любимая детка. И дай угадаю, подвластно влиянию ты это хочешь сказать? Боишься, что Радбоун уведет меня в дом крови, потому что у нас завет», — я начинала закипать. «Я не отрицаю эту возможность, но, думаю, она маловероятна. У остальных домов такой уверенности нет», — сказала она и потянулась к моей руке. «Если ты придешь на собрание и докажешь всем, что вы с Радбоуном на стороне верховенств, мы закроем этот вопрос раз и навсегда». Моё положение с каждой минутой становилось всё более шатким, даже пока ведьма ласково удерживала мою ладонь. Ах, если бы Гарцель знала! Я не желала притрагиваться к артефакту, даже чтобы покрасоваться перед другими верховенствами. Стоило о нём подумать, как в голове возник голос, а ладони зачесались. Наверняка я всё это выдумала, и никто со мной не разговаривает посттравматический синдром или что-то похожее. Надо у Аклис спросить. «Хорошо, но что мне придется делать на собрании?» Уточнила я. «Мои познания о доме Земли и доме пространства очень ограничены. Всё время, что мы с Гарцеля занимались, нашей основной темой было поддержание бледнокровок и базовые магические трюки. Она без конца предупреждала меня о том, Как сложно будет поддерживать сразу двух людей в той мере, в которой я хочу. Но пока что я справлялась вполне сносно. Радбоун стал мне близким, а Аклес вообще умерла по моей вине. Оставить кого-то из них в полумертвом состоянии, чтобы привести дух или передать их судьбу в чужие руки — ни за что. Просто познакомишься с другими ведьмами. Обещаю, что начнут выводить в курс дела постепенно. И я буду рядом с тобой. Кто лучше самих магов, домов, сможет рассказать тебе о земле и пространстве?» Эти слова обнадеживали, и мне даже хотелось задать больше вопросов, но моя рука в её хватке начала потеть. Я расцепила наши ладони и встала. «Милая, если тебя что-то беспокоит, Голос гарцель сочился заботливой тревогой. «Всё в порядке. Мне надо всё обдумать, морально подготовиться. Я приду на собрание. Когда оно, кстати?» Облегчённый выдох ведьмы только усилил напряжение, что витало в воздухе. Обернув кончик пряди вокруг пальца, я сконцентрировалась на шероховатости, которую ощущала подушечкой. В последнее время мои волосы стали ломкими и выпадали чаще прежнего. Послезавтра. Слишком скоро. По крайней мере, этот визит не предполагал, что мне придется демонстрировать свою магию или активировать империальную звезду. морра Я вздрогнула и захлопнула за собой дверь кабинета.